«Хочу вас убить. Сударь, вы меня оскорбляете. Вы давно мертвы, и хорошо это знаете. Мне ни к чему вас убивать. Мне достаточно просто напомнить, как обстоят дела. Испанский выпад!» Он сделал легкий выпад, и рапира кольнула меня в левую руку. Это был настоящий укол, и на моей ночной рубашке от отчего-то на мне оказалась длинная белая ночная рубашка. Выступила кровь.